В самом конце ничего подобной улицы стояла виселица, на которой некогда вешали преступников, по крайней мере тех людей, что были признаны преступниками. И некоторые из них, степенно вращаясь, подолгу висели на ней, являя собой яркий пример свершившегося правосудия и полуразложившейся анатомии. Бывало, родители приводили сюда детишек для наглядной демонстрации той судьбы, что ожидает лиходеев, душегубов и всех тех, кто оказался в неправильное время в неправильном месте. Детишки, увидев отвратительные, висящие на цепях останки и выслушав строгое внушение, тут же, напомним, дело происходило в Ангморпорке, с воплями «Ух ты, вот клёво!» бежали покачаться на трупах. Чуть позже город изобрел более тихие и действенные способы устранения тех, чьи запросы входили в противоречие с законами. Но и по сей день традиции ради на виселице висела довольно-таки реалистичная деревянная кукла. Периодически вороны, те, что поглупее, садились на манекен, вознамерившись выклевать ему глаза, и улетали с изрядно укороченными клювами. Ваймс, тяжело дыша, подковылял к виселице. Тот, за кем он гнался, мог скрываться где угодно. Тем более, что туман, наконец, возобладал над скоплым светом садящегося солнца. Рядом с поскрипывающей виселицей Ваймс остановился. Было много споров по поводу, какая польза от публичной демонстрации, если виселицы не издает зловещих скрипов. Но потом все пришли к мнению, что виселица должна скрипеть. В более доходные времена город платил какому-нибудь старику, чтобы тот дергал за специальную веревочку. Однако недавно в виселицу встроили часовой механизм, который надо было всего-навсего раз в месяц заводить. На псевдотрупе туман оседал и срывался на мостовую большими каплями. «Снести бы ее от греха подальше», — пробормотал Ваймс, — повернулся и побрел обратно сквозь желтоватую пелену. После минуты бесцельных блужданий он на что-то наткнулся. Это была деревянная кукла, торчащая из сточной канавы. Когда Ваймс вновь подбежал к виселице, то обнаружил на ней лишь раскачивающуюся и тихонько позвякивающую пустую цепь.